2896 год от Великого Исхода, 27 день месяца иноходца, Арция, Граза. Это был тот самый овраг и та самая речка, в которой он смывал с себя чужую кровь. Тогда была осень, и рябиновые грозди заменили ему погребальные лилии. Теперь там, где он закопал мальчишку, имени которого так и не узнал, белили какие-то цветочки. А гразкие холмы покрывала молодая трава, которую щипали овцы. Им было все равно, что тут произошло. Да и людям, по большему счету, тоже. Рафаэль Кэрна опустил руку в холодную воду. Говорят, в одну реку два раза не войдешь, как бы не хотелось. Мерит с раздражением брызнул на нагло рассевшуюся перед самым его носом стрекозу. стрекоза улетела, но это ничего не изменило. Они салко ждали почти к варту, отправившийся на поиски Александра Серпьент не возвращался. Прита очень надеялся, что Крапивнику не попались очередные актеры. Они и так изрядно подзадержались, гоняясь за театром и разрушая его магию. Когда стало ясно, для чего парцы расползаются бродячие трупы, Маркиз Гаэтанна и его жгучий приятель пошли по следам угунов. Крапивник пел, Карна готовился, если что, станцевать. Не потребовалось. Песня про крапиву действовала безотказно. Более того, она зажила своей жизнью. И опели везде. В ней меняли и переставляли слова, добавляли куплеты, по большей части непристойные. Крапивные куплеты догоняли и опережали актерские фургончики, прорастая сквозь магию лжи, как прорастает крапива в запущенных садах. Через 12 дней Кэр опомнился, вернее, понял, что больше делать ничего не нужно. Все, пойдет само собой. Серпент слегка огорчился, но затем воспылал желанием отыскать пропавшего короля и спеть ему. До за ними добрались быстро и без приключений. Самым трудным было найти место, где можно свести во вралка, после чего серпент улетел, не забыв вырастить вместе с спуска чудовищные крапивные заросли. Ждать вещь неприятная, особенно для мирийца, но Керна терпел, то следя за облаками, то считая звезды. То повторяя уроки серпента или вспоминая искутские песни. След Сандера мог найти только крапивник, значит, он его дождется. Серпент вернулся на седьмые сутки. Рыжая бабочка размером с молоденького хафаша выпорхнула из зарослей цветущей черемухи и с довольным хрюканьем шмякнулась на шею Алка. Впрочем, успевший привыкнуть к крапивнику жеребец не повел и ухом. Примечание. Хафаш летучая мышь. «Что бы вы без меня делали?» — осведомилась бабочка, расправляя крылышки. «Профали бы», — покорно ответил Рафаэль. Свой отчет серпент начинал с этой фразы, и ничто не заставило бы его заговорить, не получив привычную порцию лести. «Не то слово!» — заверила бабочка, принимая человеческий облик. «Где моя царка?» «Ты же говорил, что весной тебе ничего не нужно, кроме дождика», — напомнил Карна. «Дождик — хорошо, а царка — лучше!» — немало не смутился повелитель всея крапивы. «А сегодня я его все заслужил. Плясать бы тебя заставил, да ладно! Знай мою доброту, нашел я твоего короля! Кварту искал, а нашел!» «Нашел? Где?» «В болоте! Да не злись ты, в самом деле в болоте!» «Ну, словом, был он там, и не один!» «Был? А где?» Ой, ежа на бороде. Ушел он, и она с ним ушла. Не бойся, теперь он никому не по зубам. Она, ты можешь по-людски рассказать? А я что, по-твоему, делаю? Поганые пьесы сочиняю. И где моя царка, кстати? А то ты не знаешь. Знаю, но кто-то мне говорил, что шарить по чужим сумкам грех. Говорил Николай, я такие глупости не милю. Ладно, серпент вытащил из сидельной сумки плоскую фляжку, отвинтил крышку и лихо глотнул. Короче, тут в трясинах нарциссы завелись, отродясь их не было. Причем тут нарциссы? Ты дурак? – осведомился Крапивник, делая еще один глоток. Или притворяешься. Нарциссам тут расти не положено. Они не растут, а эти и вовсе раньше гусиным луком были. «Слушай, не будь ты бессмертным и не посади ты в лужу этого перше!» «Ого! Нет, ты впрямь не соображаешь! Эти нарциссы раньше были гусиным луком, а их заставили стать нарциссами! В том самом месте, где пропал твой король, которого никто найти не мог!» «Нарциссы...» Глаза Рафаэля блеснули. «Сандеру каждую осень нарциссы дарили. Это его цветы!» «Врёшь! Не может такого быть!» Серпьян глотнул ещё раз, видимо, для повышения догадливости. «Если она с ним столько лет возится, как этот ваш першевец, проешь его гусеницы, на трон уселся! Эй, такого прихлопнуть проще, чем мне голый зад прижечь!» «Что за она?» «Она — это она!» «А твой король при ней, потому как больше ему деться некуда!» «Где он?» Спроси, что полегче. Были тут и ушли. Куда, не знаю. Зимой это было. Все мои спали. Никто ничего не слышал. Вот что осенью случилось, они помнят. Пришла она. С ней были ранены и конь. Конь точно ваш. Большой, белый, грива и хвост черные. Жнал бы ты, как трудно из этого сена проешь его гусеница что-то вытащить. Всякий раз с ним сливаться приходится. Такое точно запить нужно. Нарциссы, те только её запомнили. Ещё бы не запомнить, если она с ними такое учудила. Ты б тоже запомнил, если бы с тебя Яфа сделали. Чужая она и своя. Это я точно тебе говорю. Значит, Сандер жив и с ним друг. А куда они пошли? Говорю тебе, не знаю, зимой ушли. А если она не захочет, чтобы их нашли, их никто не найдет. Даже я. Серпент, ты мне покажешь, где они жили? О, на кой? Серпент допил царку и озадаченно глянул на опустевшую фляжку. Может, я там что-то пойму? Ты не смеши меня. Ну да ладно, сменил гнев на милость Серпент. Проведу. Утонешь, сам виноват.